Четыре человеческих дара. Выполняйте свои обязательства. Еще один великий человеческий талант – сила независимой воли. И она представляет собой суть навыка 3. Он сформулирован так. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. А понять что поможет навык 2. Начинайте, представляя конечную цель. Ваше предназначение и система ценностей – важнейшие из жизненных решений. Все последующее будет на них основываться. После принятия этих решений очень важно быть цельным и честно жить так, как решили. Это требует силы воли и дисциплины. Вам придется то и дело плыть против мощнейшего течения, в том числе против культурного контекста, лишившего вас подлинной личности. Он отнимает у нас осознание своих уникальных дарований и способностей, с помощью которых можно приумножить возможности человека, его свободу, счастье, продуктивность, силу творить свою собственную жизнь. Вот почему независимая воля – основа навыка 3. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. Все таланты вместе. Чрезвычайно важно, чтобы между собой синергически взаимодействовали сразу все четыре человеческих дарования, а именно осознание себя, способность отрешиться и отстраненно наблюдать свою жизнь, настроение, чувства и мысли, совесть, чтобы иметь возможность представить себе иную реакцию и выстроить свои действия иначе, воображение, чтобы придумать и создать себя заново, независимая воля, чтобы действовать на основе остальных трех даров. Синергическое взаимодействие этих уникальных талантов внутри нас — это и есть подлинный способ стать кузнецом собственного счастья. А еще это способ убедиться, что вы начинаете с главного в человеческих отношениях — с семьи. Многие записи, сделанные людьми незадолго до кончины, о близких и любимых, потому что отношения с ними важнее всех. Это ключевой жизненный приоритет. Таким образом, вместе эти навыки позволяют нам привносить в жизнь внутреннюю синергию и созидательную мощь, способную очистить нас от наследия прошлого, давящих обстоятельств и слабостей окружающих. Мы способны научиться прощать и научиться просить прощения. Чтобы восстановить разрушенные отношения, нужно сначала заглянуть себе в душу, и обнаружить собственные обязанности и ошибки. Стивен Кови. Свобода на практике. Часто я интересуюсь у слушателей, многие ли из них умеют играть на фортепиано. Обычно таких оказывается около 5%, иногда 10%. Затем я спрашиваю, кто из них играет хорошо. Таких уже примерно 1-2%. Но стоит уточнить, а кто из вас начинал брать уроки и бросил? Откликается уже треть, а то и половина зала. И тогда я говорю. Я был одним из вас. Когда-то я ходил к преподавателю фортепиано, а после урока швырял ноты в кусты. На следующей неделе я возвращался, лез в кусты, вытаскивал ноты и шел на занятия. В конце концов, учитель сказал моим родителям, вы зря тратите деньги на Стивена. Ему бы только развлекаться. Он садится за инструмент только на уроках, так что дальше по музыкальной стезе он не пойдет. В результате я не могу играть на пианино. Не обладаю такой свободой. А как насчет свободы просить прощения или свободы прощать? А свободы прощать, когда не просят о прощении. Свободы не обижаться. Как насчет свободы и права объединить четыре свои уникальных дарования и стать, наконец, кузнецом своего счастья? Свободы перестроить свою жизнь. Это куда более редкие виды прав и свобод. Они, как и фортепиано, требуют практики, тренировки, постоянного внимания к тому, чтобы их реализовали. Основа радости и счастья. У меня на запястье браслет с формулировкой нашей общей семейной цели. Она зашифрована так, чтобы быть понятной лишь нам, но смысл ее таков. Служа ближним, служи Господу. Идея в том, что истинная цель жизни — служение. Иногда это неудобно, иногда требует жертв — Но это и есть основа радости и счастья. Именно их, а не гарантированного удовольствия. Питать или лелеять отношения и семью – это ставить интересы другого выше своих. Служить нужным ближних, а не своим собственным. Учиться видеть мир их глазами, а не своими – часть той замечательной способности, которая развивается, если тренироваться, учитывать промежуток между стимулом и реакцией. Смысл в том, чтобы прерваться – остановиться, продлить паузу, осознать свои мысли и склонности, использовать воображение и совесть и сформулировать наилучшую реакцию, а затем действовать сообразно ей. Это требует практики, как и игра на фортепиано. Так можно научиться быть добрыми, внимательными, чуткими и синергичными. И именно это — основа моих радости и счастья. 7 издержек развода. Когда-то я с огромным интересом писал предисловие к книге Лори Фолк «Думаешь о разводе? Подумай еще раз». Автор, адвокат по семейным делам, почти все время имеет дело с нюансами браков. Она признает, что бывают, конечно, в жизни и такие моменты, когда стоит всерьез задуматься о разводе. Но ей хотелось бы, чтобы люди как можно чаще рассматривали его лишь как крайнее средство, прилагали все внимание усердие, находчивость, интеллектуальные и творческие способности и всеми силами сохраняли брак. Она рассказывает о семи издержках или последствиях развода. Вот чем он чреват. Первое. Сжигание активов. Развод – дорогое удовольствие. Состязаясь с мужем или женой за имущество, вы все равно оплачиваете и свои счета, и необходимого вам хорошего адвоката, и судебные издержки. Второе жизнь врозь. Развод понижает качество жизни. Одно хозяйство не может разделиться на два с таким же доходом. Дети начинают жить на два дома. Банком, если им должны, тоже на ваш развод наплевать. Третье. Боль и обида. Развод приносит эмоциональное опустошение, неважно, сразу или потом. К разводу приводит боль, она сопровождает его и продолжается из-за пропущенных и несостоявшихся праздников, из-за канувших в небытие традиций и совместных мероприятий, из-за того, что приходить в себя тоже больно. Четвертое. Падение продуктивности. Развод влияет на все сферы вашей жизни, в том числе на работу. Когда ваше внимание рассеяно, вы теряете в производительности. А ведь, как говорится, все родители ходят на работу. Пятое. Чувство вины. Разве я виноват? Большинство разводов связано с конфликтами. Это травмирует ваших детей, и вы чувствуете вину за причинение им боли и крушение их надежд. А дети чувствуют настроение родителей. Шестое. Миф о свободе. Развод заметно усложняет жизнь. Бывшие супруги редко уходят из вашей жизни навсегда, ведь вы навек связаны с ними общими детьми. Да и в поиске новой любви придется учитывать то, что вы родитель. Седьмое. Где родители? Развод наносит ущерб обществу. Неразрешенные конфликты переходят из поколения в поколение родителям, которые переживают кризис, некогда заниматься волонтерством или участвовать в общественной жизни. Эгоистичное решение губительны для социума. Чего стоит развод, Фолк объясняет на примерах из опыта. Теперь процитирую саму книгу. Современные исследования подтверждают вера в то, что развод может осчастливить участников неудачного брака – миф. По данным ученых Чикагского университета, взрослые люди через пять лет после развода были несчастливее тех, кто остался в неудачном браке. А согласно исследованию, проведенному Институтом американских ценностей, две трети несчастливых супругов оставшихся вместе через пять лет, назвали свой союз счастливым. Итак, 80% тех, кто поначалу считал свой брак несчастным, через пять лет изменили мнение. Самое поразительное то, что данные этого исследования свидетельствуют, если пара несчастна в браке, то, если сохранить его, вероятность счастья через пять лет 64%. А если развестись и создать новые семьи, всего 19%. Вот какой вывод делает Лори Фолк. Ваши душевные раны достанутся вашим детям, семье и обществу. Стоит ли того результат? Уверены? Если да, возможно, вы из тех немногих, кто все-таки должен добиваться развода. Но если вы задумываетесь, сомневаетесь... Считаете развод губительным потрясением, не приносящим радости мира и облегчения? Подумайте еще. Сначала мы стремимся понять, а затем находим пользу в различных точках зрения, чтобы создавать новые возможности и беспроигрышные результаты. Стивен Кови